Это, чтобы это могло быть, так, напротив, совсем никогда. -с. Вот теперь этого нашего с вами разговора никто не слышит, кроме самого этого проведения. -с. А если бы вы сообщили прокурору и Николаю Парфеновичу, так тем самым могли бы меня в конце защитить, ибо что за злодей за такой, коли заранее столь простодушен?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 И, проговорив глупости, он поскорее пошел из больницы. Главное, он чувствовал, что действительно был успокоен именно тем обстоятельством, что виновен не Смердяков, а брат его Митя, хотя, казалось бы, должно было выйти напротив. Почему так было? Он не хотел тогда разбирать и даже чувствовал отвращение копаться в своих ощущениях. Ему поскорее хотелось как бы что-то забыть, затем...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 «Наизусть учит. У него под подушкой тетрадка лежит, и французские слова русскими буквами кем-то записаны. Хе -хе -хе. Иван Федорович оставил, наконец, все сомнения. «О брате Дмитрии он уже и подумать не мог без омерзения!» Однако было все-таки странно, что Алеша упорно продолжал стоять на том, что убил не Дмитрий, а по всей вероятности, смердяков. Иван всегда чувствовал, что мнение Алеши для него высоко, а потому теперь очень недоумевал на него. Странно было и то, что Алеша не искал с ним разговоров о Митии и сам не начинал никогда, а лишь отвечал на вопросы Ивана. Это тоже сильно заметил Иван Федорович. Впрочем, в то время он очень был развлечен одним совсем посторонним обстоятельством. Приехав из Москвы, Он в первые же дни весь и бесповоротно отдался пламенной и безумной страсти своей к Екатерине Ивановне. Здесь не место начинать об этой новой страсти Ивана Федоровича, отразившейся потом на всей его жизни. Это все могло бы послужить конвой уже иного рассказа, другого романа, который, и не знаю, предприму ли еще когда-нибудь. Но все же не могу молчать и теперь о том, что когда Иван Федорович, идя, как уже описал я ночью с Алешей от Катерины Ивановны, сказал ему «Я-то до нее не охотник», то страшно лгал в ту минуту. Он безумно любил ее, хотя, правда, и то, что временами ненавидел ее до того, что мог даже убить. Тут сходилось много причин —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 Тут, конечно, было и в самом деле много лжи, и это всего более раздражало Ивана Федоровича, но все это потом. Словом, он на время почти забыл о Смердякове, и однако две недели спустя после первого к нему посещения начали его опять мучить все те же странные мысли, как и прежде —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 Сейчас, после той с ним встречи, Иван Федорович, не заходя домой, вдруг отправился опять к Смердякову.